Глава 49. О сознании. Улицы, люди, машины, парки, скверы и аллеи проносились мимо меня, когда на скейте я мчался в сторону горизонта, туда, где догорал яркий закат, окрашивая облака в красные, персиковые, розовые и золотистые цвета. В домах загорался свет, дети, играющие во дворах, постепенно исчезали, унося вместе с собой смех и визги. Вскоре, миновав трассу и остановку, Я прибыл на место, которое играло в моей жизни не последнюю роль. Место, с которым у меня было связано много памятных и забавных моментов. Место, где можно укрыться от всех, при этом находясь в самом эпицентре жизни. Место, где я впервые встретил своего лучшего друга. В этот вечер скейт-парк погрузился в звенящее молчание. Солнце уже скрылось за горизонтом, но последние лучи всё ещё освещали края шик неба. окрашивая его в насыщенный тёмно-голубой цвет, оставляя золотое свечение где-то вдали. Сегодня здесь не было ударов колёс об асфальт и привычных разговоров, жизнь замерла. Но скейтеры всё же присутствовали. Зажав борд в руках, я направился к компании людей, сидящих прямо между пустующими трамплинами, что были окружены мигающими огоньками. "Океан!" Услышав знакомый голос, я всмотрелся в группу скейтеров. Как оказалось, помимо них там были и другие люди. Увидев знакомые лица, направился к ним. "Садись рядом со мной", сказала Бэйл, которая приехала раньше. Остальные молча поприветствовали меня. Моему взору открылась весьма красивая картина. Мигающими огоньками оказались свечи, которые принесли сюда все пришедшие. Я тоже захватил одну. На них мы договорились написать пожелания и прощальные слова. Всё же нам следовало попрощаться с Климентом, отпустить его навсегда, перестать терзать себя странными образами, мыслями и лживыми сомнениями. Сегодня он навсегда покинет нас. Вроде как все в сборе, неловко откашлялся один из кейтеров. Я знал этого парня, но никогда особо не общался с ним. Мэт был хорошим другом Климента и пользовался популярностью на скейт-площадке за свои неординарные трюки. Думаю, мы можем начинать. компании послышались тяжёлые вздохи. Фраза "мы можем начинать" звучала как просьба оставить что-то, что значит для тебя очень многое. Мэт взял в руки свою свечу и встал. У меня до сих пор нет подходящих слов. Он тяжело вздохнул и нервно усмехнулся. И всё же мы познакомились с Клемом, когда нам было по 11 лет. Жили недалеко друг от друга и часто пересекались на дороге, потому что оба были заядлыми скейтерами. И мы, черт возьми, ненавидели друг друга. По толпе прокатилась волна тихого смеха. Только представьте себе, двое детей на полупустой улице, постоянно курсирующие рядом друг с другом. Мы молча перекидывались злобными взглядами и старались произвести впечатление, показать, кто из нас круче сделает прыжок или разгонится быстрее. Двое маленьких идиотов, не знающих даже имен друг друга. Однажды я увидел, как ловко он спрыгивает на борде с перил у парковки. Как же я тогда злился. Мэт опять рассмеялся вместе с толпой ребят. Я долго тренировался, но у меня никогда не получалось исполнить этот трюк. И в тот момент было решено уделать Климента. Я молча прошёл мимо него, забрался на подъезд паркинга и попробовал сделать то, что моментом ранее сделал он. Вместо безупречного прыжка получилось ужасное идиотское и смешное падение. И он смеялся надо мной. Я был жутко зол и набросился на него. 10 минут мы били друг друга, царапались и пинались, пока я не сказал, что сдаюсь. На секунду мед замолчал. Никто не решался сказать и слова. Вместо того, чтобы ещё больше посмеяться надо мной, он извинился и предложил научить меня делать этот чёртов трюк. Голос надломился, на лице появилась грустная улыбка, а глаза начали краснеть. Я не буду плакать, к чёрту всё это. Нет. Я лишь хочу, чтобы все мы помнили его именно таким. Отзывчивым и готовым исправить все плохое. Он реально был хорошим. Мэтт вытащил из кармана свое послание Клименту и поднес его к свече. Мы молча наблюдали за тем, как последнее обращение догорает и уносится куда-то, куда мы попадем не скоро. Или же скоро. Не знаю, не важно. Мэтт молча сел обратно на землю и задул свою свечу. Следующей была Авалон. Она не выглядела печальной, скорее довольно сосредоточенной и активной. Встав со свечой в руках, она начала рассказывать свою историю, связанную с Клемом. Он был первым, кто заговорил со мной в новой школе. Люди там просто игнорировали меня, избегали даже просто сказать привет. Это было так отстойно, честно. Я ненавидела Квебек тогда. У меня не было друзей, мне некуда было пойти, ни с кем поговорить. Мои родители были в процессе развода. Отец всё больше времени проводил в Монреале с новой семьёй. Мать с утра до ночи пропадала на работе. Приходя со школы, я просто сидела на диване в пустом доме и смотрела тупые комедии по телику, пытаясь хоть как-то отвлечься. Однажды после уроков я стояла на заднем дворе школы. Мне позвонил отец. Он наехал на меня из-за маминого желания получать элементы на пока ещё несовершеннолетнюю дочь, будто я была в этом виновата. Нам даже нечего было есть и нечем платить за интернет. Этот разговор вывел меня из себя. Стыдно было плакать, но ещё ужаснее оказалось видеть людей, которые презрительно оборачивались на меня и ускоряли шаг. И только Клем тогда спросил, что случилось. Я засмущалась. Не каждый день к тебе подходит симпатичный парень и пытается поднять настроение, особенно когда тебе только исполнилось 16. Мы пошли гулять по городу, который оказался не таким уж отстойным местом. Ты да и жизнь перестала казаться провалом. Климент внушил мне, что всё не так плохо, и даже на самом дне можно найти свои плюсы. А ещё он был очень смешной. Вы сами все знаете об этом. Она поднесла записку к свече и сожгла её. Это тебе, Клем, закончила она. Потом очередь дошла до Стива. Он заметно нервничал, и ему трудно было говорить. Сначала Климент подружился с моим братом Клайдом, а потом со мной. И я тоже любил кататься, но я больше не буду этого делать. Не знаю. Вдруг ему там обидно станет, что я продолжаю кататься, а он уже нет. Поэтому я не буду его расстраивать. Ещё он разрешал нам с клайдом жить у него дома, когда наши родители орали друг на друга. Я просто на дух не переносил это. Но он говорил, что когда-нибудь всё наладится. Но его жизнь закончилась раньше, чем ненависть моих родителей друг к другу. Он вздохнул, затем окинул всех взглядом. Потом достал из кармана огромный лист. Ну, я много чего ему хотел сказать, с неловкостью в голосе пояснил он, откашлялся и поднёс письмо к своей свече. Пока оно догорало, голубые глаза Стива наливались слезами. Он вновь стал похож на сломленного ребёнка. Мы продолжили наш вечер прощаний. У многих скейтеров были слишком трогательные и крутые воспоминания, так что в общей сложности мы рыдали раз 20. а свечи продолжали гаснуть. Этим жестом люди лично прощались со своим другом. Настала и моя очередь. Я никогда не чувствовал себя так странно. Нет, не печально, не подавлено, не грустно, а именно странно. В последний момент до меня дошло, что я не написал чёртово послание. Руки задрожали так, словно совершил самое подлое из предательств. «Я ужасный друг». Взволнованно окинув взглядом группу подростков, я стыдливо коснулся ладонью своего лица. Будто разучился чувствовать. Не ощущал абсолютно ничего. И мне было страшно от этого. Я думаю, все уже знают, что в последние мгновения его жизни я был там. Был рядом с ним. Да, я никудышный друг и тупой придурок, который ничего даже сделать не смог. Но мы тут собрались ради Климента, а не ради меня. Поэтому, прежде чем каждый из нас попрощается с ним и уйдёт, я хочу сказать правду. Потому что именно эта правда поможет вам сохранить светлую память о нём навсегда. Ведь так или иначе люди исчезают, сначала из жизни, а потом из памяти. И мне становится страшно от одной лишь мысли о том, что как бы мы тут все ни клялись в том, что будем помнить его всегда, спустя много лет он станет для вас лишь подростком. который решил свести счёты с жизнью, как и множество других депрессивных мальчиков и девочек. По крайней мере, нам так будет казаться. Но Климент не суицидальный подросток. Климент не покончил с собой, потому что находился в состоянии депрессии. Вы должны знать, что он был вынужден отдать свою жизнь за человека, которого любил. Звучит чертовски сопливо и приторно, но он, мать его, спаситель. Он не побоялся умереть за неё. Не побоялся пожертвовать собой. И как бы он это ни сделал, он вытащил её из того дерьма, в котором она погрязла с головой. Неважно каким способом. Я знаю, что никто из нас на это не способен, а Клем всегда умел найти выход из любой ситуации в пользу других людей. И он был бы чёртовым гением, если бы мог сохранить жизнь сразу двоим, себе и ей. Но случилось то, что случилось. Мне жаль, что она оказалась недостойной такой жертвы. Но опять же, это был его выбор, и мы должны принять его. И где бы Климент сейчас ни был, я спокоен, ведь теперь вы, близкие ему люди, знаете правду. И это реально здорово. Я сам не заметил, как задрожал мой голос, а глаза покраснели от едких слёз. Хорошо, что я тут не один такой, иначе было бы неловко. Плакали все. Не думаю, что мне есть смысл говорить о том, что сделал для меня мой лучший друг. Главное, что я это помню, и он знает. Больше мне нечего добавить. С этими словами я задул свечку. И в глазах пронеслись все те моменты, о которых я не стал говорить вслух. Его помощь, его советы, его приколы. Он был отличным другом, но его больше нет. Кажется, я впервые осознал то, что он ушёл. по-настоящему ушел, и все свечи погасли. Скейт-площадка погрузилась во мрак, освещаемый лишь звездами и луной.